Александр Бланк, Борис Хавкин. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса. Издательство «Патриот», Москва, 1990 год. Читает Владимир Ильенко. Запись произведена на четырех дорожках рулона. От человека, крайне верного идеям Гитлера, до открытого борца против фашизма, таков путь Фридриха Паулюса. Как происходила эта эволюция? Что, наряду с сокрушительным поражением под Сталинградом, повлияло на его мировоззрение? Как жил и чем занимался в плену бывший командующий шестой армией? На эти и другие вопросы дают ответы авторы издания «Переводчик в годы войны», а позднее известный советский историк Александр Бланк и его ученик, кандидат исторических наук Борис Хавкин. Вместо предисловия. Пирог из брюквы, украшенный десятью свечами. Такое праздничное угощение – Ел, сидя на железной койке в подвале здания универмага в Сталинграде, командующий шестой й армией вермахта Фридрих Паулюс 30 января 1943 года. В штабе армии отмечали десятилетие прихода к власти фюрера Германии Адольфа Гитлера. Настроение генералов и офицеров штаба было мрачным. Окруженная советскими войсками группировка рассечена надвое. Управление армии парализовано. Нет боеприпасов, продовольствия, потери огромные. Солдаты деморализованы, сдаются русским целыми подразделениями. Кольцо окружения стягивается все туже, силы на исходе, помощи ждать больше неоткуда. На следующий день 31 января 1943 года Паулюс, накануне произведенный в генерал фельдмаршалы, сдался в плен вместе со всем своим штабом. А еще спустя двое суток, 2 февраля 1943 года, полной победой советских войск завершилась Сталинградская битва. Это грандиозное сражение ознаменовало коренной перелом в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. На Волге был нанесен жесточайший удар не только по военной мощи Гитлеровского рейха и его сателлитов, но и по всей общественно-политической системе фашизма. Надломлен наступательный порыв нацистских полчищ и боевой дух вермахта. Разгромленными оказались пять армий фашистской Германии и ее союзников. Две немецкие, шестая и четвертая танковые, две румынские, третья и четвертая, и одна итальянская, восьмая. Всего за 200 дней и ночей битвы на Волге потери гитлеровцев составили до полутора миллиона человек убитыми, ранеными и пленными, около трех с половиной тысяч танков и штурмовых орудий, свыше 12 тысяч орудий и минометов, более трех тысяч боевых, и транспортных самолетов. Одержанная на Волге победа советской армии укрепила антигитлеровскую коалицию, упрочив положение Советского Союза ее как ведущей силы. Народы Англии и США усилили нажим на правящие круги своих стран, требуя от них более действенных мер в борьбе против общего врага. Катастрофа вермахта под Сталинградом показала народам захваченных фашистской Германией государств, что на Востоке занялась заря их будущего освобождения. Борьба этих народов облегчалась тем, что гитлеровцы были вынуждены ослабить свой тыл. В связи с сокрушительным поражением на Восточный фронт из Франции и Бельгии было переброшено до 20 германских дивизий. Разгром агрессоров на Волге отозвался мощным эхом во всей сфере германского влияния. Появились глубокие трещины в треугольнике Берлин-Рим-Токио. Еще больше возросло неверие в возможность победы над Советским Союзом